Болеслав в Прусс. Фараон. Читает Джихангир Абдуллаев. Книга первая. Вступление. В северо-восточном углу Африки лежит Египет, родина древнейшей в мире цивилизации. За три, четыре и даже пять тысячелетий до нашего времени. Когда обитавшие в Средней Европе варварские племена еще носили звериные шкуры и жили в пещерах, Египет уже был страной с высоко развитым общественным устройством, страной, где процветали сельское хозяйство, ремесла и литература. Но больше всего Египет прославился грандиозными инженерными работами и колоссальными сооружениями. развалины, которых вызывают удивление даже у современных техников. Египет плодородные долины между двумя пустынями: Левейской и Аравийской. Глубина ее несколько сот метров, длина 130 миль, ширина едва достигает одной мили. Пологие склоны голых Левейских холмов по западную сторону этой долины. И скалистые, изрытые трещинами отроги аравийской возвышенности по восточному образуют как бы коридор, на дне которого течет река Нил. По мере удаления к северу стены коридора постепенно снижаются, а в двадцати пяти милях от Средиземного моря внезапно раздвигаются, и Нил, разбившись на несколько рукавов, выходит на широкую равнину. имеющую форму треугольника. Основанием этого треугольника, носящего название дельты Нила, служит берег Средиземного моря, а вершиной – место выхода Нила из ущелья у города Каира и развалин древней столицы Мемфисы. Если бы кому-нибудь удалось подняться на двадцать миль в воздух, Он увидел бы всю страну в ее своеобразных очертаниях и чудесной смене красок. С этой высоты на фоне белых и оранжевых песков Египет казался бы змеей, которая энергичными зигзагообразными движениями пробирается сквозь пустыни к Средиземному морю и уже погрузила в него свою треугольную голову с двумя сверкающими глазами левым. Александрией и правым Домиэтой. В октябре, когда воды Нила заливают весь Египет, эта длинная змея принимает голубую окраску воды. А в феврале, когда пойма реки покрывается весенней растительностью, она бывает зеленой с голубой полосой вдоль спины и множеством голубых жилок на голове. Это пересекающий дельту каналы. В марте голубая полоса служивается, и кожа змеи сверкает на солнце с золотом зреющих нив. В начале июня, за оску и пыль, Нил кажется уже чуть заметно голубой чертой на теле змеи, покрытом словно траурным крепом серым налетом пыли. Главная особенность Египта жаркий климат. В январе здесь бывает десять градусов тепла, в августе двадцать семь. Иногда жара доходит до сорока градусов, что соответствует температуре римской бани. В близи Средиземного моря, над Дельтой, дожди выпадают не больше десяти раз в год, а в верхнем Египте один раз в десять лет. При таких условиях Египет был бы не колыбелью цивилизации. а одним из тех пустынных ущельей, какими так богата пустыня Сахара, если бы воды священного Нила ежегодно не воскрешали страну. С конца июня до конца сентября Нил непрестанно прибывает и заливает почти весь Египет. С конца октября до мая следующего года весенние воды постепенно спадают, обнажая даже самые низкие места. Речная вода, а так насыщена здесь минеральными и органическими веществами, что принимает бурую окраску. И по мере спада на заливанных землях осаждается плодородный ил, заменяющий самые полезные удобрения. Этот ил и жаркий климат дают возможность окруженному пустынями египтянину собирать три урожая в год, причем каждое зерно посева дает до трехсот зерен урожая. Поверхность Египта не всюду равнинная. Местами она холмистая, поэтому некоторых земель Египта разлив не достигает, и они пьют благословенную воду раз в два-три месяца. А отдельные земли не видят ее целый год. Кроме того, случаются годы, когда вода в реке почти не прибывает, и тогда страна не получает плодородного ила. Ну, конец, в знаменное время, когда земля быстро сохнет, приходится поливать ее, как в вазонах. Все это привело к тому, что народ, населявший долину Нила, должен был либо погибнуть, если он был слаб, либо научиться регулировать воду, если он был гениальным. Древние египтяне, будучи народом гениальным, создали. цивилизацию. Еще за шесть тысяч лет до нашей эры египтяне заметили, что уровень воды в Ниле подымается, когда Солнце восходит под звездой Осириус и начинает понижаться, когда оно приближается к созвездию весов. Это наблюдение побудило египтян заняться астрономией и ввести календарик. Чтобы сохранять воду круглый год, египтяне создали целую сеть каналов длиною в несколько тысяч миль, а чтобы предотвратить наводнение, воздвигали мощные плотины и строили водохранилища. Одно из них искусственное меридианное озеро занимало площадь в триста квадратных километров при глубине в двенадцать ярусов. Кроме того, вдоль Нила и каналов сооружались простые но очень выгодные гидравлические приспособления, с помощью которых можно было черпать плодородную воду и выливать ее на поля, лежащие на один-два яруса выше. Вдобавок ко всему приходилось ежегодно очищать заплывшие илом каналы, чинить плотины и прокладывать высоко расположенные дороги для войск, совершавшие походы в любое время года. Такие грандиозные работы требовали наряду с осознанием основ астрономии, межеваний и строительства превосходной организации. Все они, будь то укрепление плотины или очищение канала, производились одновременно на огромном пространстве и должны были быть выполнены к определенному сроку. Отсюда явилась необходимость создания рабочей армии. насчитывающие десятки тысяч человек, которые действовала бы согласно определенному плану и под единым руководством, армии, которая должна была иметь множество маленьких и больших начальников, множество отрядов, выполняющих различные работы, направленные к одной цели, армии, которая требовала, естественно, огромных запасов продовольствия. а также вспомогательных сил и средств. Египет сумел организовать такую армию рабочих, и ей обязан он своими бессмертными делами. Создали ее, по-видимому, жрецы, египетские мудрецы, и они же намечали планы ее работ, которые затем выполнялись по указам царей-фараонов. Благодаря этому египетский народ во времена своего величия представлял как бы единый организм, в котором жрецы были мыслью, а фараон волей, народ телом, а повиновение цементом. Таким образом, сама природа Египта, требовавшая большого, непрестанного и упорного труда, определила основу общественной организации этой страны. Народ работал, фараон управлял, жрецы составляли планы. И пока эти три действующие силы единодушно стремились к цели, которую указывала им сама природа, до тех пор народ процветал и творил свои бессмертные дела. Добродушный, веселый и отнюдь не воинственный египетский народ делился на два класса: земледельцев. и ремесленников. Часть земледельцев должно быть владела мелкими участками земли. Большинство же арендовало земли фараона, жрецов и знати. Ремесленники, изготавливавшие одежду, мебель, утварь, посуду, работали независимо друг от друга. Тоже, кто трудился на больших стройках, составляли как бы армию. Каждая отрасль и прежде всего строительства нуждалась в тягловой силе и орудиях. Кто-то должен был целый день черпать воду из каналов или доставлять камень из каменоломен на место строительства. Эти самые тяжелые механические работы и прежде всего в каменоломнях выполняли преступники, осужденные на каторгу или пленники. Коренные египтяне гордились медным цветом своей кожи и с пренебрежением относились к черным эфиопам, желтым семитам и белым европейцам. Цвет кожи, помогая отличать соотечественников от чужеземцев, способствовал сохранению народного единства сильнее, нежели религия, которую можно принять, или язык, которому можно научиться. Однако с течением времени Когда государственное здание начало давать трещины, в страну все больше стали проникать чужеземцы. Они ослабляли спаянность народа, вносили раскол в общество и, в конце концов, наводнив страну, растворили в себе ее коренное население. Роон правил государством с помощью постоянной армии и милиции или полиции, а также множество чиновников, из которых постепенно создалась церковь. родовая аристократия. Он именовался законодателем, верховным главнокомандующим, самым богатым землевладельцем, верховным судьёй и жрецом, и даже сыном богов и богом. Фараон не только принимал божественные почести от народа и чиновников, но иногда сам воздвигал себе алтари и воскурял благовония перед собственными изображениями. Рядом с вараонами, а нередко и над ними, стояли жрецы, сословия мудрецов, вершивших судьбами страны. В настоящее время трудно даже представить себе ту необыкновенную роль, какую играли в Египте жрецы. Они были наставниками молодых поколений. прорицателями, последовательно советниками взрослых людей и судьями умерших, которым якобы их воля и знания обеспечивали вечную жизнь. Жрецы не только исполняли обряды при божествах и фараонах, но лечили больных в качестве врачей. Руководили ходом общественных работ в качестве инженеров, влияли на политику в качестве астрологов и, главное, как люди, знающие свою страну и ее соседей. В истории Египта первостепенное значение имеют отношения существовавшие между жрецеским сословием и фараонами. Чаще всего фараон подчинялся воле жрецов, приносил богатые жертвы богам и строил храмы. Тогда он жил долго. Имя его и изображения, увековеченные на памятниках, передавались из поколения в поколение, овеянные славой. Многие же фараоны царствовали недолго, а некоторые не оставили в памяти народа не только своих дел, но даже имен. Случалось также несколько раз, что династия фараонов прекращалась свое существование, и Клав, шапка фараона, украшенная змеей, доставалась жрецу. Египет процветал, пока монолитный народ, энергичные цари и мудрые жрецы трудились вместе на общее благо. Но настало время, когда население Египта в результате войн значительно уменьшилось. Непомерные труды, тяжелый гнет и лихаимство чиновников надломили его силы. И наплыв чужеземцев разрушил расовое единство. А когда к тому же проникшая в страну азиатская роскошь поглотила энергию фараонов и мудрость жрецов, и эти две силы начали между собой борьбу за монопольное ограбление народа, Египет подпал под власть чужеземцев и тысячелетиями сиявший над Нилом свет цивилизации. Нижеследующая повесть относится к VI веку до Рождества Христова. Когда пала двадцатая династия, и после сына солнца, вечнодоживущего Рамсеса тринадцатого, насильно завладел престолом и украсил чело своим уряем, вечнодоживущий сын солнца Сен Амон Херихор жрец храма Амона. Глава первая. На тридцать третьем году благополучного царствования Рамсеса двенадцатого Египет праздновал два торжественных события, преисполнивших сердца его верноподданных гордостью и отрадой. В месяце Мгир, декабря, вернулся вивы, осыпанный драгоценными дарами, бог Хансу. Он странствовал три года и девять месяцев на земле Бехтен. где исцелил царскую дочь Бентреш и изгнал злого духа не только из семьи царя, но даже из крепости Бахтэн. В месяце же Формуте, в феврале, повелитель верхнего и нижнего Египта, властелин финикии и девяти народов Мерямонрам Сес двенадцатый, посоветовавшись богами, коим он был равен, назначил Арпатрум. или наследником престола своего двадцатидвухлетнего сына Хэмсемерер Амон Рамсеса. Выбор этот весьма обрадовал благочестивых жрецов, знатных намархов, доблестную армию, верный народ и все живое в стране египетской. Ибо старшие сыновья фараона от Хетской царевны, находясь под действием неведомых чар, были одержимы злым духом. В одного из них, которому было двадцать семь лет, по достижении зрелостью отнялись ноги; другой скрыл себе вены и умер, а третий, пристрастившись к отравленному вину, лишился рассудка, вообразил себя обезьяной и целые дни проводил на деревьях. Лишь четвертый сын царя Рамсес, рожденный царицей Негатрисой, дочерью верховного жреца Аменхотепа, был силен, как бы капис. Безстрашен, как лев, и мудр, как жюрицы. С детства он окружал себя военными, и еще будучи простым царевичем говорил: если бы боги сделали меня не младшим сыном царя, а фараоном, я покорил бы подобно Рамсесу великому девять народов. Еще неведомых Египту построил храм, превосходящий величиной целые фивы, а для себя возбиг бы пирамиду, по сравнению с которой гробница Хеопса была бы как куст розы рядом с высокой пальмой. Получив столь желанный титул наследника, молодой царевич просил отца все милости выше назначить его предводителем корпуса Мендфи, на что его светлостьство Рамсес двенадцатый Посоветовавшись с богами, коим он был равен, ответил, что он согласен, если наследник престола докажет свою способность предводительствовать большими силами в военной обстановке. По этому случаю был создан совет под предводительством военного министра Сен Амон Харихора, верховного жреца величайшего храма Амона Фивах. Совет решил. наследник престола в половине месяца мессора, начало июля, соберет десять полков, размещённых на линии, соединяющей город Мемфис с городом Буто, расположенным у Себенитского залива. С этим десятитысячным корпусом, приведенным в боевую готовность, снабженным метательными машинами и обозом, наследник отправится на восток к большому караванному тракту, который тянется от Мемфиса до Хатема, вдоль границы земли Гошен и Египетской пустыни. Одновременно генерал Нитогор, главнокомандующий армией, охраняющий Египет от вторжения азиатских народов, выступит со стороны Горьких озер навстречу наследнику престола. Обе армии азиатской западной встретятся в окрестностях города Пибайлоса в пустыне, чтобы не мешать полевым работам трудолюбивых хлебопашцев земли Гошен. Наследник престола будет признан победителем, если не даст недогору застать себя врасплох, то есть успеет стянуть все полки и встретит противников в полной боевой готовности. В лагере царевича Рамсеса будет доходиться сам военный министр, досточтимый Харри Хор, который и сделает фараону доклад о ходе маневров. Граница, отделявшая пустыню от земли Гошен, шла вдоль двух коммуникационных линий. Судоходного канала от Мемфиса до озера Тимса и большого караванного тракта. Канал проходил еще по земле Гошен, а караванный тракт уже по пустыне, и оба пути огибали ее дугой. С тракта почти на всем его протяжении виден был канал. Этими искусственными границами разделялись две совершенно различные области. Земля Гошен, несмотря на слегка волнистую поверхность, производила впечатление равнины. Пустыня же состояла из известковых возвышенностей и песчаных долин. Земля Агосхен была похожа на огромную шахматную доску, зеленые и желтые квадраты которой различались по цвету злаков и отделялись росшими на межах пальмами. А на ржеватых песках пустыни и ее белых нагорьях зеленая поросль или купа деревьев и кустарников казались заблудившимися путниками. На плодородной земле Гошен с каждого холма сбегали вниз темные рощи акации, сикамор и тамариндов, издали напоминавших нашей липой. А в их гуще прятались небольшие дворцы с приземистыми колоннами или желтые хижины крестьян. Кое-где рядом с рощицей белели плоские крыши небольшого городка или словно утёсы близнецы грузно возвышались над деревьями пирамидальные пилоны храмов испещренные причудливыми письменами. В пустыне из-за первой гряды поросших зеленью холмов выглядывали голые скалы, усеянные грудами камней. Казалось, присыщенная избытоком жизни западная часть страны с царственной щедростью выплёскивает на другой берег канала зелень и цветы. Но вечноголодная пустыня поглощает их и к следующему году превращает в прах. Жалкая растительность, вытесненная на скалы и пески, задерживалась в низинах, куда при помощи каналов, прорытых в насипи тракта, можно было подводить воду из канала. Кое-где между лысыми возвышениями неподалеку от тракта пили небесную расу укромные оазисы, где росли чмели, пшеница, виноград, пальмы и томаринды. В таких местах и люди жили обособленными семьями. Встретившись на базаре в Пибайлосе, они могли даже не знать, что живут рядом в пустыне. Шестнадцатого майора со сосредоточением войско было почти закончено. Десять полков наследника престола, которые должны были встретить азиатские полки Нитагура, уже собрались на тракции выше города Пибайлосы. с обозом и частью метательных машин. Движением их руководил сам наследник. Он организовал две линии разъездов, из которых задняя должна была выслеживать противника, а передняя охранять свои войска от внезапного нападения вполне возможного в холмистой и пересеченной оврагами местности. Он, Фрамсес, в течение недели сам объехал и осмотрел продвигающиеся по дорогам полки, чтобы удостовериться, в порядке ли у солдат оружие, есть ли теплые плащи на ночь, достаточен ли запас сухарей, мяса, сушеной рыбы. Кроме того, он приказал, чтобы жены, дети и рабы военных, отправляемых на восточную границу, были перевезены по каналу на судах. что значительно сокращало обозы и облегчало передвижение самой армии. Старые полководцы удивились знанием и энергии и предусмотрительности наследника, а еще больше его трудоспособности и неприхотливости в походной жизни. Свою многочисленную свиту, княжеский шатер, колесницы и насилки он оставил в Мемфисе. Сам же в одежде простого офицера раздиржал от полка к полку верхом на манер ассирийцев в сопровождении двух адъютантов. Благодаря этому сосредоточение корпуса закончилось очень быстро, и полки в назначенное время расположились под Пибайлосом. Иначе обстояло дело со штабом наследника, сопровождавшим его греческим полком и несколькими метательными машинами. Штабу, собранныму в Мемфисе, предстоял наиболее короткий переход, поэтому он выступил позже всех, таща за собой огромный обоз. Почти каждый офицер, а все это были молодые люди знатного рода, имел на силке, который несли четыре негра, военную двухколку, богатый шатер, множество сундуков с одеждой и довольствием и кувшины с вином и пивом. Кроме того, за офицерами потянулась многочисленная труппа певиц и танцовщиц с музыкантами, причем каждая из них, как важная дама, хотела иметь колесеницу, запряженную одной или двумя парами быков и носилки. Когда все это скопище людей хлынуло из Мемфиса, оно заняло на тракте больше места, чем армия наследника. Передвигалось же оно так медленно, что метательные машины, замыкающие колонну, двинулись в поход с опозданием на целые сутки. Вдобавок ко всему певицы и танцовщицы, увидав пустыню совсем еще не страшную в этом месте, испугались и начали плакать. Для успокоения их пришлось сделать раньше времени привал на ночь, разбить шатры и устроить представление, а затем пиршество. Ночное празднество в прохладе, под звездным небом на фоне дикой природы очень понравилось танцовщицам и певицам, и они заявили, что впредь будут выступать только в пустыне. Между тем наследник, узнав в пути о том, что творится в его штабе, прислал приказ немедленно вернуть женщин в город и ускорить продвижение задержавшихся частей. При штабе находился военный министр, достопочтенный Хэрри Хорр, но только в качестве наблюдателя. Он не вез с собой певиц, но и воздерживался от всяких замечаний штабным офицерам. Он приказал вынести свои носилки в самое начало колонны, и в зависимости от того, как она подвигалась, то уходил вперед, то отдыхал под сенью огромного опахала, которое держал под ним адъютант. Досточтимый Харихор был человек сорока с лишним лет, мощного сложения. Замкнутый в себе он говорил редко и также редко смотрел на людей из-под полуопущенных век. Как и все египтяне, он ходил с обнаженными руками и ногами, с открытой грудью, в сандалиях, короткой юбочке вокруг бедер и переднике в белую и синюю полосу. Как жрец он брил лицо и голову и носил шкуру пантеры, перекинутую через левое плечо. Как военный он покрывал голову небольшим шлемом, из-под которого на шею и плечи не спадал легкий назатыльный плат, тоже в белую и синюю полосу. На шее у него была тройная золотая цепь, а с левой стороны висел короткий меч в богато украшенных ножнах. Насилки Херхора, которые несли шесть черных рабов, всегда сопровождала троje приближенных: один держал обахалы, другой секиру министра, а третий — шкатулку с папирусами. Этим третьим был писец министра, жрец Пентуэр, худой аскет, даже в самый сильный зной не покрывавший бритой головы. Он происходил из народа, но благодаря своим исключительным способностям занимал уваженный государственный пост. Хотя министр со своими приближенными находился впереди штабной колонны и не вмешивался в ход маневров, нельзя однако сказать, чтобы он не знал, что делается за его спиной. Каждый час, а иногда и каждый полчаса к досилкам вельможи подходил то низший жерец, простой слуга божий, то отставший солдат, то торговец или раб. И как будто невзначай обгоняя молчаливую сбиту министра, бросал на ходу два-три слова, которые Пентуэйр иногда записывал, но чаще просто запоминал, так как память у него была необыкновенная. В шумной толпе штабных никто не обращал внимания на эти мелочи. Офицеры, знатные молодые люди в суете за громкими разговорами или песнями не замечали, кто подходит к министру. Тем более, что по тракту все время сновало в зад и вперед множество пешеходов. Пятнадцатого майора штаб-наследника вместе с военным министром провел ночь под открытым небом на расстоянии одной мили от полков, строявшихся уже в боевой порядок поперек тракта за городом Пи-Баилосом. Около часа утра, что соответствует нашим шести часам, холмы пустыни окрасились в фиолетовый цвет. Из-за них выглянуло солнце. По земле Гошен разлился розовый цвет. И городки, храмы, дворцы знатных вельмож и хижин и крестьян мгновенно загорелись среди зелени разноцветными огоньками. Вскоре весь западный край неба потонул в золотистом сиянии. Казалось, будто цветущая земля Гошен растворяется в золоте, а в бесчисленные каналы струят вместо воды расплавленное серебро. Между тем фиолетовые холмы и пустыни еще больше потемнели, длинные тени от них легли на пески, где редкая растительность выделялась черными пятнами. Дозорные, стоявшие вдоль тракта, уже могли ясно видеть. обсаженные пальмами поля за каналом. На одних зеленели льон, пшеница и клевер, на других золотился дозревающий ячмень второго посева. Из скрытых межзелени лачуг стали выходить на работу земледельцы. Они были почти голые, медно-коричневого цвета. Весь снаряд их состоял из узкого набедренника и чепца. Одни направлялись к каналам, очищать их от ила или черпать и выливать на поля воду при помощи простых машин, напоминавших журавли наших колодцев. Другие, рассыпавшись между деревьями, собирали зрелые фиги и виноград. Тут же копошились голые дети и женщины в белых, желтых или красных сорочках без рукавов. Повсюду царило. оживление. В вышине хищные птицы пустыри охотились на голубей и галок, земли гушен. Вдоль канала покачивались скрипучие журавли, поднимая вёдра сылестой водой, а собиравшие плоды люди то появлялись, то исчезали в зелени деревьев, словно пестрые бабочки. Между тем в пустыне на тракте зашевелились полки и обозы. Проскакал отряд всадников, вооруженных копьями За ним двинулись лучники в чипцах и юбочках С луками в руках, с колчанами за спиною и широкими тесаками на правом боку За ними следовали пращники с мешками камней и короткими мечами На расстоянии ста шагов за ними шали два небольших отряда пехоты Один вооруженный копьями, другой секирами. И те и другие несли в руках прямоугольные щиты. Грудь их была прикрыта точно панцирем, нагрудниками из толстой ткани. Чепцы с легкими назадильными платами защищали их от солнца. Эти чепцы и нагрудники в синюю и белую или в желтую и черную полосу делали солдат похожими на огромных шершней. За передним отрядом окруженные секироносцами двигались носилки министра, а за ними в медных шлемах и панцирях греческие роты, мерная поступь которых напоминала удары тяжелых молотов. Сзади слышался скрип телег, рев скота и окрики возниц, а по обочине дороги на носилках, подвешенных между двумя ослами, пробирался бородатый финикийский торговец. Надо всем этим клубилась туманом золотая пыль и лишал зной. Вдруг со стороны сторожевого отряда прискакал верховой и сообщил министру, что приближается наследник. Министр сошел с насилок и в ту же минуту на тракте показалась кучка всадников. Они спешились. Один из всадников и министр пошли навстречу друг другу, то и дело останавливаясь, И кланяясь «Привет тебе, сын фараона Да живет он вечно!» Возгласил министр «Привет тебе И да здравствуешь ты долгие лета, святой отец!» Ответил наследник и прибавил «Вы тащитесь, как колейки Ну а между тем, не позже, как через два часа Нагрянет Нитагор Ты совершенно прав Твой штаб подвигается очень медленно» «К тому же Энана сказал мне...» Рамсецкий внул на стоявшего позади него воина, увешанного амулетами. «Что вы не высылали патрулей в ущелье?» «А будь это настоящая война, неприятель мог бы напасть на вас с этой стороны». «Я не командующий, а только судья», — спокойно ответил министр. «А что делает Патрокол?» «Патрокол с греческим полком конвоирует метательные машины». А мой родственник и адъютант Тутмос спит еще должно быть. Рамсес с досадой утопнул ногой, но промолчал. Это был красивый юноша с почти женственным лицом. Гнев и загар еще больше красили его. На нем был род узкого кафтана в синюю-белую полосу, плотно облегавший его фигуру. Такого же цвета плат свешивался у него из-под шлема. На шее висела золотая цепь, а с лева дорогой меч. Я вижу, заговорил царевич, что только ты один, Энана, ближешь здесь мою честь. Увешанный амулетами офицер поклонился до земли. Тут мыслин тяи, продолжал наследник. Возвращайся, Энана, на свое место. Пусть по крайней мере у сторжевого отряда будет твой начальник. Затем, взглянув на свиту, которая сразу окружила его, точно выросшей из-под земли, он прибавил. «Пусть мне подадут носилки. Я устал, как камнетес». «Разве боги могут уставать?» — прошептал у него за спиной Эннана. «Ступай на свое место!» — приказал Рамсес. «А может быть ты, подобие месяца, велишь мне сейчас обследовать ущелье?» тихо спросил офицер. Приказывай, ибо где бы я ни был, сердце мое следует за тобой, чтобы угадать твою волю и исполнить ее. Я знаю, что ты Бтителен, ответил Рамсес. Ступай же и смотри за всем. Святой отец, обратился Энана к министру, прибей уверение в моей готовности служить тебе. Не успела Нана ускакать, как в конце марширующей колонны понялась еще большая суета. Искали насилки наследника престола, но их нигде не было. Вместо насилок, расталкивая греческих солдат, показался юноша странной наружности. На нем была кисейная рубашка, богато вышитый передник и золотая перевязь через плечо. Особенно же бросались с глаза его огромный парик из множества косичек и фальшивая бородка, похожая на кошачий хвост. Это был Тутмос, первый щеголь в Мемфисе, даже в походе не забывавший наряжаться и натирать себя благовониями. Здравствуй, Рамсес! – вскричал щеголь, энергично расталкивая офицеров. Представь себе, твои насилки куда-то запропастились. Придется сесть в мои, они правда недостойны такой чести, но и не столь уж плохи. Я сердит на тебя, ответил царевич. Ты спишь вместо того, чтобы заботиться о войске. Щеголь удивленно посмотрел на него. Я сплю, воскликнул он. Пусть отсохнет язык у того, кто говорит подобную ложь. «Я знал, что ты прибудешь, и уже целый час одеваюсь и готовлю для тебя ванну и благовоние». «А тем временем солдаты идут одни». «Как? Неужели я должен командовать колонной, в которой находится военный министр и такой полководец, как Патрокол?» Наследник престола ничего не ответил, а Тутмос, подойдя к нему, тихо заговорил. «На кого ты похож, сейн-фараона?» «Без парика, волосы в платье в пыли». Кожа черная вся потрескалась, как земля летом. Досточтимая царица-мать прогнала бы меня, если бы занала в каком-то виде. Я просто устал. Так садись, носилки. Там тебя ждут венки из свежих роз, жарко из дичи и кувшин кипрского вина. А кроме того, прибавил он еще тише, я спрятал в обузе синуру. Она здесь? блестящие глаза царевич затуманились. Пусть войска проходят, продолжал Тутмос. Мы тут подождем ее. Рамсес словно очнулся. Отстань, искуситель. Ведь через два часа сражение. Ну, какое это сражение? Во всяком случае, оно решит мою дальнейшую судьбу. Пусть ики. Хе-хе-хе-хе. Улыбнулся щеголь. Я готов поклясться, что еще вчера военный министр отправил царю рапорт с просьбой дать тебе корпус Манфи. Все равно сегодня я не могу думать ни о чем другом, кроме армии. Ты побешен на войне. А на войне человек месяцами не моется, чтобы в один прекрасный день погибнуть.、Брррр. Ты хоть посмотрел бы на синору, только взглянул бы на нее. Нет, ответил Рамсес решительно. Вот поэтому и не хочу видеть. В тот момент, когда из греческих шеренг восемь человек вынесли огромные насилки тутбуса, приготовленные для наследника, со стороны главного отряда прыскакал всадник. Он спешился и побежал с такой быстротой, что на груди у него зазвенели изображения богов и дощечки с их именами. Это был запыхавшийся Эноана. Все повернулись к нему, что, по видимому, доставило ему удовольствие. — Царевич, божественный уста! — воскликнул Инана, склоняясь перед Трамцессом. — Когда, согласно твоему высокому приказу, я ехал во главе отряда, внимательно следя за всем, мне попались на дороге два дивных скоробея. Священные жуки катили поперек дороги глиняные шарики, направляясь к пескам. — Ну и что же? — перебил его наследник. «Разумеется!» — продолжал Инана, глянув в сторону министра. «Я и мои люди, воздав священные почести золотым подобием солнца, остановили движение войска. Это столь важное знамение, что без особого приказа ни один из нас не осмелился бы продолжать путь». «Я вижу, ты действительно благочестивый египтянин. Хоть черты лица у тебя хетские!» — ответил досточтимый Херихорг. И повернувшись к стоявшим поблизости вельможам, прибавил: "Мы не пойдем дальше по тракту, дабы не разтоптать священных жуков". "Энтвэр, можно ли этим ущельем что направо обойти тракт?" "Можно", ответил писец министра. "Ущелье тянется на целую милю и выходит снова на тракт, почти против самого Пибайлоса. Потерять столько времени?" Негодующе воскликнул наследник. Готов покляться, что это не скоробеи, а духи моих филигиейских расставщиков. Заметил щеголь Тутмос. Они отправлялись в загробный мир и уже не могут потребовать с меня долги, поэтому в наказании заставляют брести через пустыню. Святой наследник с беспокойством ожидало решения. Рамсес обратился к Херихору. Что ты об этом думаешь, святой отец? — Взгляни на офицеров, — ответил жрец, — и ты поймешь, что надо идти ущельем. Но тут выступил вперед предводитель греков, генерал Патрокол. — Если ты, царевич, разрешишь, — сказал он наследнику, — мой полк пойдет и дальше по тракту. Наши воины не побоятся скоровеев? — Ваши воины не побоятся даже царских гробниц, — ответил министр. Однако там должно быть не безопасно, ибо ни один из них оттуда не вернулся. Грек сбучченно отступил назад и затерялся в свете. Согласись, святой отец, проговорил шепотом, еле сдерживая свое возмущение наследник. Что такое препятствие, не остановил бы в пути даже осла. Но осел никогда не будет фараоном. Спокойно, ответил министр. В таком случае ты, министр, сам поведешь колонну через ущелье, воскликнул Рамсес. Я не свидуч в жрецеской тактике. К тому же мне надо отдохнуть. Пойдем, обратился он к Тутмису и повернул колесом холмам. Глава вторая. Досточтимый Херихор тотчас же поручил своему адъютанту, несшему секиру, принять командование сторожевым отрядом вместо Эннаны. Затем приказал, чтобы машины для метания больших камней свернулись с тракта по направлению к ущелью, и чтобы греческие солдаты помогали их передвижению в трудных местах. Колесницы же и насилки офицеров свиты должны были трануться последними, пока Херехор отдавал приказы. Эдьютант, державший апахалы, подошел к писцу Пентуэру и сказал шепотом: "Теперь уже видно, никогда нельзя будет ездить этим трактом. Почему? возразил молодой жрец." Но сейчас, когда два священных жука пересекли нам дорогу, не следует идти по ней дальше. Может произойти несчастье? Оно и так уже произошло. Ты видел, что царевич Рамсес разгневался на министра, а наш господин не из тех, кто забывает. Не царевич рассердился на нашего господина, а наш господин на царевича и дал ему это понять, ответил Пентуэйр. и хорошо сделал. А то молодому наследнику уже кажется, что он будет вторым Менесом. «Уж не самим ли Рамсесом Великим?» – вставил адъютант. Рамсес Великий повиновался богам, и за это во всех храмах ему посвящены хвалебные надписи. Менес же, первый царь Египта, не спроверг старые порядки и лишь отеческой кротости жрецов обрабатывал. Опязан он тем, что его имя не предано забвению. Хотя я не дал бы и одного медного дабена за то, что мумия Менеса еще существует, дорогой Пентуэр, сказал адъютант. Ты человек умный и понимаешь, что нам все равно – десять господ у нас или одиннадцать, но народу не все равно. Должен ли он каждый год добывать одну гору золота для жрецов или две горы для жрецов и для фараона? Возразил Пентуэр, сверкнув глазами. У тебя опасные мысли в голове, проговорил шепотом адъютант. А сколько раз ты сам возмущался роскошью двора фараона и намарков? Тише, мы еще поговорим об этом, только не сейчас. несмотря на песок, метательные машины, которым припрегли по лишней паре быков, катились быстрее по пустынному ущелью, чем по тракту. Рядом с первым шел Эннана, озабоченный мыслью о том, почему министр отстранил его от командования сторожевым отрядом. Уж не ждет ли его какое-нибудь более высокое назначение? И в радостном ожидании, а может быть, чтобы заглушить тревожившие его опасения, он взял в руки шесть и, где попадался более глубокий песок, подпирал баллисту или криком подгонял греков. Те, однако, мало обращали на него внимания. Уже добрых полчаса колонна подвигалась по извилистому ущелью с голыми отвесными стенами. Вдруг головной отряд остановился. В этом месте ущелье пересекалось другим, по дну которого проходил довольно широкий канал. Гонец, посланный к министру сообщением о неожиданном препятствии, вернулся с приказом немедленно засыпать канал. Около сотни греческих воинов с кирками и лопатами принялись за работу. Одни откатывали каменные глыбы, другие сваливали их в ров и засыпали песком. В это время из глубины ущелья вышел человек. В руках его была матыга, похожая на шею аиста, со стрелом в виде клюва. Это был египетский крестьянин, старик, совершенно голый. С минуту он с величайшим недоумением смотрел на работу солдат и вдруг бросился к ним с криком. А что вы делаете, безбожники? Ведь это же канал. А ты как смеешь оскорблять воинов его светлейшество? – спросил подоспевший энана. Я вижу, ты как будто египтянин и должен быть из начальников, – ответил крестьянин. Так вот что я тебе скажу. Этот канал принадлежит могущественному господину. Он служит управляющему писца при человеке, который носит апахала. над достопочтенным мемфисским намархом. Смотрите, как бы вы не попали в беду. Делайте, Делайте свое、сделать. дело, приказал Эннано греческим солдатам, не без любопытства поглядывавшим на крестьянина. Они не понимали его языка, но их удивлял его тон. Они продолжают засыпать, воскликнул крестьянин с растущим возмущением. Не здравовать вам собаки! <связь> – скричал он, бросаясь матыгой на одного из солдат. Грек вырвал матыгу и так ударил крестьянина в зубы, что у того кровь брызнула изо рта. Потом снова принялись сыпать песок. Ошеломленный ударом крестьянин взмолился: – Добрый господин, ведь этот канал я рил десять лет. сам своими руками, все ночи и все праздники. Наш господин обещал, что если я приведу воду в эту ложбину, он выделит мне участнику канала, даст пятую часть урожая и подарит свободу. Вы слышите? Свободу мне и троим моим детям, о боги!» Он воздел руки и снова обратился к Эннане. Они не понимают меня. Они заборзкие бардачи, собачье племя, братья финикианы, евреев. Но ты, господин, выслушай меня. Десять лет, в то время как другие отправлялись кто на ярмарку, кто на пляс, ки кто со священными процессиями, я промирался сюда в это глухое ущелье. Я перестал ходить на могилу матери и все жил, дожил.、Да Забыл об умерших, только бы детям своим и себя Хоть на один день перед смертью добыть свободу и землю. Ох, Боки, будьте свидетелями! Сколько раз заставала меня тут ночь! Сколько раз я слышал здесь протяжный вой гиены! Видел зеленые глаза волков! Но я не бежал от них! Куда мог бежать я несчастный? Когда на каждой тропинке стергли меня всякие страхи, а свобода держала задыки, как-то раз из-за этой скалы вышел на меня лев, фараон всяк зверей. Матишка выпало у меня из рук. Я бросился перед ним на колени и взмолился: "Господин, неужели ты не побрезгуешь мною? Ведь я только раб. Ищный лев и тот жалелся надо мной." Волки обходили меня, даже летучие мыши щадили мою бедную голову. А ты египтианин!» Крестьянин замолчал. Он увидел приближающиеся носилки Герихора и его свиту. Заметив опахало и перекинутую через плечо шкуру пантеры, крестьянин понял, что это знатный человек и, по-видимому, жрец Кураса. Он подбежал, бросился на колени и припал к земле. Чего тебе, старик? – спросил Вильборж. Свет, солнце, выслушай меня! – воскликнул крестьянин. Да не будет стона в твоих чертогах, и да не постигнет тебя несчастье, да не испытайшь ты неудачи в делах своих, и не унесет тебя течение, когда ты будешь переплывать через Нил. Я спрашиваю, чего ты хочешь? повторил министр. Добрый господин, продолжал крестьянин, начальник не знающий специй, побеждающий ложь и творящий правду, отец нищему, муж вдове кров не имеющему, матери, дозволь мне возглашать имя твое, как возглашают закон в стране. Снезайди к словам уст твоих, выслушай и учи исправедливость, благороднейший из благородных. «Он просит, чтобы не засыпали этот рог!» — пояснил Эннана. Министр пожал плечами и двинулся дальше по направлению к каналу, через который перебросили мостки. Тогда крестьянин в отчаянии обхватил его ноги. «Уберите его прочь!» — крикнул министр, отпрянув точно от укуса змеи. Весец Пентуэр отвернулся. его худое лицо стало серым. Эннана уже набросился на крестьянина, сдавив ему за десенью, но не мог оторвать его от ног министра и кликнул солдат. Минуту спустя Харихор переправился на другую сторону рва, а солдаты почти на руках оттащили крестьянина в самый конец колонны и дали ему десяток другой тумаков, а всегда вооруженные прутьями нижие офицеры. отчитали ему несколько десятков ударов и бросили у входа в ущелье. Избитый, окровавленный, а главное перепуганный бедняк с минуту неподвижно сидел на песке, потом протер глаза и вдруг, вскочив, побежал по направлению к тракту, оглашая воздух воплями: "Поглоти меня, земля!" Проклят тот день, когда я увидел свет и ночь, когда сказали: родился человек. Сейчас справедливости нет и ласкутка для рабов. Да и боги не взглянут на такую тварь, у которой только есть руки, чтобы трудиться, глаза, чтобы плакать, спина, чтобы получать удары. О смерть! Обрати мою тело в прах, дабы мне и там на полях осериза снова не родиться рабу. Глава третья. Вольня себя от негодования, царевич Рамсес взбирался на кручу. За ним шел Тутмос. У щеголя съехал на бок парик, большая бородка свалилась. и он нес ее в руках. Он устал и казался бы бледным, если б не слой румян на лице. Наконец надследник остановился на вершине холма. Из ущелья доносился до них гул солдатских голосов и громыхание котячих сабалист. Перед ними простиралась земля Гушенд, все еще утопавшая в лучах солнца. Казалось, будто это не земля, а золотистое облако, на котором мечта выткала пейзаж. расцветив его изумрудами, серебром, рубинами, жемчугом и топазами. Наследник престола протянул руку вперед. — Смотри, — обратился он к Тутмосу, — там моя земля, а тут моя армия. И вот там самые высокие здания, дворцы жрецов, а здесь жрец командует моими войсками. Можно ли терпеть все это? — Как всегда было, — ответил Тутмос боязливо, оглядываясь кругом. Ложь! Я знаю историю этой страны, скрытую от вас. Военачальниками и высшими правителями страны были всегда только фараоны, по крайней мере, наиболее энергичные из них. У этих властителей дни проходили не в жертвоприношениях и молитвах, а в управлении государством. Но если такова воля царя, — попробовал вставить Стутбас, — воля моего отца вовсе не в том, чтобы на мархе правили по своей прихоти. а наместник Эфиопии считался почти равным владыке обеих стран. Владыка обеих стран, титул египетского фараона, как царя Верхнего и Нижнего Египта. И не в том, чтобы египетская армия бежала от пары золотых жуков, потому что военный министр у нас жрец. — Это прославленный военачальник, — прошептал в конец испуганный тот вас. — Какой он военачальник? Не тем ли он славен, что разбил кучку ливийских разбойников, которые удирают при одном виде египетских солдат? И посмотри, как ведут себя наши соседи: иудеи медят с уплаты даней и платят все меньше и меньше. Хитрые финикии не каждый год уводят по несколько кораблей из нашего флота. Против Хедув нам приходится держать на востоке огромную армию, а в Вавилоне и в Ниневии разгорается движение, которое находит отклик во всей Месопотамии. И вот результаты жрецского управления у моего прадеда было сто тысяч талантов годового дохода и армия в сто шестьдесят тысяч человек, а у моего отца всего на все пятьдесят тысяч талантов и сто двадцати тысячной армии. И что это за армия, если бы не греческий корпус, который сторожит ее, как овчарка овец, и египетскими солдатами давно бы уже командовали жрецы, а фараон стал бы только жалким намархом. Откуда ты это знаешь? Откуда у тебя такие мысли? – удивился тот воз. Ведь я сам из рода жрецов. И это они учили меня, когда я еще не был наследником престола. Ох, когда я после смерти отца, доживет、да、он вечно, стану фараоном, я поставлю ступню мою, обутую в бронзовую сандалию им на шею. Но прежде всего я завладею их сокровищницами, которые всегда были полны, а со времен Рамсеса Великого стали особенно разбухать и сейчас так богато, что с ними не сравнится и фараонова казна. Горе нам... — вздохнул тот вас. — У тебя такие замыслы, что под их тяжестью провалился бы вон тот холм, если бы он мог слышать и понимать. А, -а где твои силы, помощники, солдаты? Против тебя встанет весь народ предводительствуемой могущественной кастой. А кто будет на твоей стороне? Царевич задумался. Наконец он ответил. — Армия? — Значительная часть ее пойдет за жрецами. Греческий корпус — это бочка воды и ванили. Чиновники — половины их из жереческого сословия. Рамсес печально тряхнул головой и замолчал. По голому каменистому откосу они стали спускаться в ложбину. Вдруг тут вот забежавший несколько вперед воскликнул: «Неужели мне это мирищецца? Посмотри, Рамсес, между этими скалами укрылся второй Египет. Наверное, какая-нибудь жереческая усадьба.» Не платящие налогов, с горечью ответил наследник. У ног их в глубине лежала плодородная долина, имевшая форму вил, зубья которых терялись в скалах. Вдоль одного из них стояло несколько хижин для рабочих и красивый домик владельца или управляющего. Здесь росли пальмы, виноград, оливы, смаковницы с воздушными корнями и париции, даже молодые баубабы. По середине струился поток. А по склонам гор на расстоянии нескольких сот шагов друг от друга были расставлены небольшие запруды. Спустившись к виноградникам полных зрелых гроздей, они услышали женский голос, звавший кого-то, или, вернее, грустно напевавший: "Где ты, моя курочка? Откликтесь, где ты, любимая? Что же ты убежала от меня?" Разве не даю я тебе свежие водицы и кормлю из своих рук отборным зерном? Даже рабы смотрят на это с завистью. Где же ты? Откликнись! Берегись, ночь тебя застигнет, и не найдешь ты дороги к дому, где все заботятся о тебе. Или прилетит из пустыни рыжий ястреб и растерзает твое сердечко. Напрасно будешь звать тогда свою хозяйку, как сейчас я тебя. Отзавидую. «А то я расчержусь и уйду, и придется тебе возвращаться домой пешком!» Песня раздавалась все ближе и ближе. Певуня была уже в нескольких шагах от путников, когда Тутбус, выглянув, из кустов воскликнул. «Посмотри, Рамсес, какая красавица!» Царевич, вместо того, чтобы посмотреть, все выбежал на тропинку навстречу поющей. Это была действительно красивая девушка с правильными чертами лица и кожей цвета слоновой кости – Из под легкого покрывала выбивались длинные черные волосы, собранные в узел. На ней был легкий, диспадающий мягкими складками белый хитон, который она с одной стороны поддерживала рукой. Под вразрощенной тканью разовела девичья грудь, словно два яблока. Кто ты, девушка? – спросил Рамсес. Соровые морщины исчезли с его лба, глаза загорелись. Ой, яхва, отец! Крикнула девушка в испуге, остановившись. Яхва, имя Бога древних евреев, соответствующее более поздней форме Йегова. Немного погодя она однако успокоилась, и ее бархатные глаза приняли выражение краткой грусти. Как ты попал сюда? спросила она Арамсеса слегка дрогнувшим голосом. Я вижу, ты солдат, а сюда солдатам нельзя ходить. Почему нельзя? потому что это земля великого господина Сезофриса». «Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо!» — распиялся Рамсес. «Не смейся, а то сейчас побледнеешь. Господин Сезофрис служит песцом у господина Хайреса, который носит опахала над досточтимым намархом Мемфиса. Мой отец его видел и падал перед немниц». «Хо-хо-хо!» — повторил, продолжая смеяться Рамсес. «Слова твои дерзки!» сказала девушка в хмурой брови. Если б не светило твое лицо добротой, я подумала бы, что ты греческий наемник или бандит. Пока он еще не бандит, но когда-нибудь, пожалуй, станет величайшим бандитом, какого когда-либо носила земля. Вмешался еще галеватый тотвос, оправляя свой парик. А ты, наверное, танцовщик? ответила уже смелев девушка. О, я даже уверена, что видела тебя на ярмарке в Пибоелосе. Это не ты ли заклинал змей? Юноши пришли в веселое настроение. А ты кто такая? спросил девушку Рамсес, пытаясь взять ее за руку, но она отдернула ее. Как ты смеешь! Я Сара, дочь Гедеону, управляющего этой усадьбой. Еврейка? спросил Рамсес, и по лицу его пробежала тень. Ну и что же? воскликнул тот воз. Ты думаешь еврейки хуже египтянок? Они только скромнее и непреступнее, и это придает их любви особую прелесть. Так вы язычники? – проговорила Сара с достоинством. А можете отдохнуть, если вы устали, нарвите себе винограду и уходите. Наши работники не рады таким гостям. Она повернулась, чтобы уйти, но Рамсес удержал ее. Постой, ты мне нравишься, я не хочу, чтобы ты ушла от меня. Злой дух тебя обуял, что ли? Никто в этой долине не подмел бы так со мной говорить, возмутилась Сарра. Видишь ли, мешался Тотмос. Этот юноша, офицер жеребческого полка Птаха, и служит писцом у писца того господина, который доседа пахало надносящим и пахало за намарком Хабу. Я вижу, что он офицер, ответила Сарра задумчиво посмотрев на Рамсеса. А может быть даже и большой господин? прибавила она, приложив палец к убам. Кто бы я ни был, твоя красота превосходит мою знатность, — воскликнул Рамсес. — Скажи, однако, правда ли, что вы едите свинину? Арра посмотрела на него с обидой. Тут вот же заметил. — Видно, что ты не знаешь евреек. Еврей готов скорее умереть, чем отведать свиного мяса, которое я, впрочем, считаю вовсе неплохим. — А кошек вы убиваете? — продолжал спрашивать Рамсес, сжимая руку с Арры и глядя ей в глаза. «И это выдумки, гнусные выдумки!» — воскликнул Тутмос. «Ты мог бы спросить об этом меня и не болтать вздор. У меня были три любовницы-еврейки. До сих пор ты говорил правду, а сейчас лжешь!» — спылила Сарра. «Еврейка не будет ничьей любовницей!» — прибавила она с гордостью. «Даже любовницей писца у такого господина, который носит опахала над намархом мемфинским?» — спросил насмешливо Тутмос. «Даже...» Даже любовницы и самого господина, что носит опахалы, сара рассмутилась, но все же ответила: даже. И даже самого Намарха. У девушки опустились руки. Она растерянно переводила взгляд с одного юноши на другого. Губы у нее дрожали, глаза заволокло слезами. Кто вы такие? спросила она нас с испугом. «Вы спустились сюда с гор, как путники, которые хотят утолить жажду и голод. А говорите со мной, как очень важные господа, кто вы такие?» «Твой меч», — повернулась она к Рамсесу, — «усыпан изумрудами, а на шее у тебя такая богатая цепь, какой нет даже в сокровищницах нашего господина, милостивейшего Сезофрица? Скажи мне лучше, нравлюсь ли я тебе?» — настойчиво спрашивал Рамсес, сжимая ее руки — И неждо заглядывая в глаза, ты прекрасен, как архангел говорил, но и я боюсь тебя, потому что не знаю, кто ты. Вдруг из-за гор доносится звук крошка. Зовут тебя, корректул тут воз. А если я такой большой господин, как ваш Сезофрис, ты в самом деле можешь им быть? – прошептала Сара. А если я носу опахала над Мемфисским намарком? Ты можешь быть здесь столь знатным? Где-то в горах прозвучал второй разжог. Идем, Рабсез! Стал настаивать встревоженный Тутмос. А если б я был наследником престола, то и пошла бы ко мне, девушка? спросил царевич. Ой, яхва! воскликнула Сара, падая на колени. Теперь уже со всех сторон разжги и трубили тревогу. Бежим! кричал в отчаянии Тутвус. «Разве ты не слышишь, что в лагере тревога?» Наследник быстро снял свою цепь и набросил ее на шею Сарры. «Отдай отцу!» — сказал он. «Я покупаю тебя. Прощай!» Он страстно поцеловал ее в губы, она обняла его ноги, он вырвался, пробежал несколько шагов, снова вернулся и снова стал покрывать поцелуями ее прелестное лицо и черные волосы, как будто не слыша, нетерпеливых звуков рожка. «Ты, беде, фараоны, заклинаю тебя, иди за мной!» — крикнул Тутмус, схватив царевича за руку. Они пустились бегом в ту сторону, откуда раздавались звуки рожков. Рамсес с временами шатался, словно пьяный, и все оглядывался назад. Наконец они стали взбираться на противоположный склон. «И этот человек!» — думал Тутмус. Хочет бороться с шерифами. Глава четвертая. Наследники его друг бежали с четверть часа по скалистому гребню в горе, все и сней, слыша звуки рожков, которые еще не истови, трубили тревогу. Наконец они очутились в таком месте, откуда можно было охватить взором окрестности. Слева тянулся тракт. за которым отчетливо был виден город Пибайолос, стоявшие за ними полки наследники и огромные облака пыли, клубившиеся над наступающим с востока противником. Справа зияло глубокое ущелье, по которому греческий полк тащил метательные машины. Недалеко от тракта ущелье это сливалось с другим более широким, выходившим из глубины пустыни. Здесь творилось что-то странное: греки с баллистами стояли в бездействии неподалеку от места слияния ущелий. На самом же месте слияния между трактом и штабом наследника выстрелили словно четыре чистокола четыре плотные шеренги каких-то других войск, осветившиеся сверкающими копьями. Несмотря на о крутизну дороги, наследник бегом пустился к своей колонне, туда, где стоял военный министр, окруженный офицерами. Что тут происходит? гораздо закричал он. Зачем вы трюбите тревогу вместо того, чтобы идти вперед? Мы отрезаны, заявил Керихор. Кто, кем? Наша колонна тремя полками Нитогора вышедшая из пустыни. Значит, там около дороги стоит неприятель? Да. Сам непобедимый Нитогор? Можно было подумать, что наследник вдруг сошел с ума. Орот у него перекосился, глаза выкатились из орбит. Он рванул меч из лезвия. и, побежав к грекам, крикнул хриплым голосом. «За мной! На тех, кто осмелился преградить нам путь!» «Наживешь ты вечно наследник фараона!» — скричал Патрокол, тоже поднимая меч. «Вперед, потом, как и леса!» — обратился он к своим солдатам. «Покажем египетским пастухам, что никто не в силах остановить нас!» Рожки затрубили атаку. Четыре короткие, но... Прямые и упругие, как струна греческие шаренки двидались вперед, взвилась облакко пыли и раздались клики в честь Рамсеса. Через несколько минут горячие очутились лицом к лицу с египетскими полками и в нерешительности замедлили шаг. За мной! скомандовал наследник, устремляясь вперед с мечом в руке. Григи взяли копье на перевес. В рядах противника поделось какое-то движение. Пробежал ропот, и копки их направились на атакующих. «Кто вы такие безумцы?» — донесся мощный бат со стороны противника. «Наследник престола!» — ответил Патроков. На мгновение все стихло. «Раступитесь!» — раздался тот же громовой голос. Волки восточной армии медленно раздвинулись, словно тяжелые створы ворот, пропуская греческий отряд. Наследнику приблизился седой военачальник в позолоченном шлеме и доспехах и, низко поклонившись, сказал «Победу за тобой, Арпатор! Только великий полководец выходит таким образом из трудного положения. Ты не такой, храблейший из храбрых!» воскликнул царевич. В это время к ним приблизился военный министр, слышавший их разговор. «А если бы и у вас был такой же недисциплинированный военачальник, как сын царя, спросил он язвительно, чем кончились бы наши маневры. — Оставь в покое молодого воина, — ответил Нитогор. — Разве тебе мало, что он показал львиные когти, как подобать потомку фараонов? Тутбус, услышав, какой оборот принимает разговор, вмешался и спросил Нитогора. — А как ты очутился здесь, достойный военачальник, когда главные твои силы находятся впереди нашей армии? Я знал, что в то время, как наследник стягивает войска под Пибайлосом, Мемфисский штаб еле-еле плетется. И вот шутки ради решил устроить вам борчугам заподню. На мою беду здесь оказался наследник и расстроил мои планы. Всегда так действует Рамсес. Конечно, перед настоящим врагом. А если он, как сегодня, наткнется на второе превосходящие силы? Задал вопрос Херихор. «Бесстрашный ум значит больше, чем сила», — ответил старый полководец. «Солон в пятьдесят раз сильнее человека, однако покоряется ему или гибнет над его руки». И Рихор ничего не ответил. Маневры были признаны оконченными. Наследник престола в сопровождении министра и военачальников направился к войскам, стоявшим у Пибайлоса. Здесь он приветствовал ветеранов Нитогора и простился со своими полками, приказав им идти на восток и пожелав успеха. Окруженный многолюдной свитой, Рамсес направился обратно по тракту в Мэнфис, с приветствуемой толпами жителей земли Гошен, которые вышли ему навстречу в праздничной одежде с зелеными ветвями в руках. Вскоре тракт свернул в пустыню, и толпа заметно поредела, Когда же они подошли к месту, где штаб наследника из-за скоробей всвернул в учелье, на тракте не осталось никого. Рамсес кивнул Тутбасу и, указав ему на знакомый холм, шептал, «Пойдешь туда, к Сарре?» «Понимаю. Скажешь ее отцу, что я дарю ему усадьбу под Мэнфисом?» «Понимаю. Послезавтра девушка будет твоей». Обменявшись с наследником этими короткими фразами, Тут посвернулся к маршировавшим за свитый полкам и вскоре скрылся. По другую сторону тракта, в шагах в двадцати, от него почти против ущелья, в которое утром свернули метательные машины, росло небольшое, хотя и старое, тамариндовое дерево. И здесь стража, шедшая впереди свиты царевича, неожиданно остановилась. «Опять какие-нибудь корабеи?» – шутя спросил у министра наследник. «Посмотрим». Сухо ответил Херрихор. Но ни тот, ни другой не ожидали того, что увидели. На чахлом дереве висел голый человек. — Что это? — спросил пораженный наследник. Адьютанты подбежали поближе и узнали в повесившемся старика-крестьянина, канал которого засыпали солдаты. — Туда ему и дорога! — горячился в толпе офицеров Эннанна. Вы не поверите, этот жалкий раб осмелился схватить за ноги министра. Услышав это, Рамсес сошел с коня и приблизился к дереву. Христианин висел, вытянув вперед голову, а рот его был широко открыт, ладони обращены к столпившимся воинам. В глазах застыл ужас. Казалось, он хотел что-то сказать, но голос не повиновался ему. Несчастный вздохнул со страданием наследник. Вернувшись к Свити, он велел рассказать ему историю крестьянина, после чего долго ехал молча. Перед глазами Рамсеса все время стоял образ самоубийцы, и душа терзалась сознанием, что с Этим, отверженным рабом, поступили несправедливо, так несправедливо, что над этим стоило подумать даже ему, сыну и наследнику фараона. Жара была нестерпимая, пыль забивалась в рот и жгла глаза людям и животным. Решили сделать короткий привал. Недогор тем временем заканчивал разговор с министром. Мои офицеры, говорил старый полководец, смотрят не в отдаление, а вперед. Поэтому, может быть, неприятель еще ни разу не захватил меня врасплох. Хорошо, что вы упомянули об этом, достойнейший. Я чуть было не забыл, что мне надо расплатиться с долгами. спохватился Хирихор и велел созвать офицеров и солдат, какие окажутся поблизости. «А теперь позовите-ка сюда Эннану», распорядился министр, когда все собрались. Увешанный амулетами воин появился так быстро, как будто только этого и ждал. Лицо его выражало радость, которую не в силах было сдержать смирение. Увидав Эннану, Хирихор обратился к собравшимся. «Согласно воле царя...» С окончанием маневров Верховная военная власть опять переходит ко мне. Присутствующие склонили головы. Этой властью я должен воспользоваться прежде всего, чтобы воссоздать каждого по заслугам. Офицеры переглянулись. Эннана продолжал министр. Я знаю, что ты всегда был одним из наиболее исполнительных офицеров. Истина говорит твоими устами, ответил Эннана. Как пальба ждет живительной расы. Так жду я приказаний моих начальников. Не получая их, я чувствую себя как одинокий путник, заблудившийся в пустыне». Покрытые шрамами офицеры Нитагора дивились бойкому ответу Эннаны и думали про себя. «Вот кто получит высшие отличия». «Эннана», — продолжал министр, — «ты не только исполнителем, но и благочестив, не только благочестив, но и зорок, как ибис над водой». «Боги отметили», — тебя драгоценнейшими качествами, змеиною осторожностью и ястребиным зрением. — Чистейшая правда струится из твоих уст, — вставил Эннан. — Если бы не мое острое зрение, я не заметил бы двух священных скоробеев. — Да, — перебил министр, — и не спас бы нашу колонну от святотатства. — За этот подвиг, достойный благочестивейшего египтианина, дарю тебя, — министр снял с пальца золотой перстень, Дарю тебе вот этот перстень с именем богини Мут, милость и покровительство, которые будут сопутствовать тебе до конца земного странствования, если ты этого заслужишь. Мут, супруга бога Амон-Ра, древнеегипетская богиня войны. Министр главнокомандующего вручил Эннани перстень, а присутствующие огласили воздух громкими криками в честь фараона и свякнули оружием. Я вижу, что министр не трогается с места. Энана тоже продолжал стоять, глядя ему в глаза, как верный пес, который, получив из хозяйской руки кусок, велает хвостом и ждет. А теперь, продолжал министр, признайся, Энана, почему ты не доложил мне, куда исчез наследник престола, когда войско с трудом пробиралось по ущелью? Ты нас подвел, ибо нам пришлось трубить тревогу по близости от неприятеля. «Боги свидетели, я ничего не знал о достойнейшем наследнике», ответил недоумевая Эннана. Керихор покачал головой. «Не может быть, чтобы человек, одаренный таким зрением, что за сто шагов в песке видит священник Скоробеев, не заметил столь высокой особы, как наследник престола». «Истинно говорю, не видел», – уверял Эннана, бия себя в грудь. «Впрочем, никто и не отдавал мне приказания наблюдать за царевичем». Разве я не освободил тебя от командования сторожевым отрядом или дал тебе какое-нибудь другое поручение? – спросил министр. Ты был совершенно свободен, как и должно человеку, которому поручено наблюдать за важнейшими событиями. А ты справился с этой задачей? За подобную правильность военное время тебя предали бы смерти? Нечестный офицер побледнел. Но я опитаю к тебе. Отеческие чувства, Эннана, продолжал Харихор. И памятуя великую услугу, которую ты оказал армии, заметив Скоробеев, символ священного солнца, я накажу тебя не как строгий министр, а как кроткий жрец, очень милостивый. Ты получишь всего лишь пятьдесят палок. Ваше высокопреосвященство, Эннана, ты умел быть счастливым. Так будь теперь мужественным и прими это маленькое предостережение, как и подобает офицеру армии его светлшества. Не успел достойнейший херихор окончить, как старшие офицеры уложили Энану в удобном месте в стороне от дороги. Один уселся его на шею, другой на ноги, а два прочих отчудали ему по голому телу пятьдесят ударов гибкими камышовыми палками. Бесстрашный воин не издал ни одного стона. Напротив, напевал в полголоса солдатскую песню и по окончании экзекуции попытался даже сам встать. Ноги однако отказались ему повиноваться. Он упал лицом в песок и его пришлось везти в Мемфис на двуколке. Лежа в ней и улыбаясь солдатам, он размышлял о том, что не так быстро меняется ветер в южном Египте, как счастье в жизни бедного офицера. Когда после короткого привала Свита наследника тронулась дальше, достопочтенный Орихор пересел на коня и, продолжая путь рядом с генералом Нитогором, беседовал с ним в полголоса об азиатских делах, главным образом о пробуждении Осирии. В это время между двумя слугами министра, адъютантом, носящим апокали и песцом Пендуэром, тоже завязался разговор. «Что ты думаешь о случае с Аннаной?» – спросил адъютант. — А что ты думаешь о крестьянине, который повесился? — спросил писец. — Мне кажется, что для него сегодняшний день самый счастливый, а веревка вокруг шеи самая мягкая из тех, какие попадались ему в жизни, — ответил адъютант. — Кроме того, я думаю, что Эннана будет теперь весьма внимательно наблюдать за наследником. — Ошибаешься, — сказал Пентуэр. — Отныне Эннана никогда больше не заметит Скоробея, будь тот величиной свала. А что касается крестьянина, то не кажется ли тебе, что ему все-таки очень и очень плохо жилось на священной египетской земле? Ты не знаешь, крестьян, потому так говоришь. А кто же знает их, если не я? Хамура ответил писец. Я вырос среди них. Разве я не видел, как мой отец чистил каналы, сеял, жал, а главное вечно доплатил подати? О, ты не знаешь, что такое крестьянская доля в Египте. Зато я знаю. — ответил адъютант. — Что такое доля чужеземца? Мой прадед или прапрадед был одним из знатных гиксосов. Он остался здесь только потому, что привязался к этой земле. И что же? Мало того, что у него отняли его поместья, даже мне до сих пор не прощает моего происхождения. Сам знаешь, что мне порой приходится терпеть от коренных египтян, несмотря на мой высокий пост. Как же я могу жалеть египетского мужика, если он, заметив желтоватый оттенок моей кожи, Бурчить тебе под нос, язычник чужеземец, а сам он мужик не язычник и не чужеземец. Гиксосы — азиатское семитическое племя или группа племен, которые в XVIII веке до нашей эры покорили Египет и господствовали там в течение столетия. Они были окончательно изгнаны около 1560 года до нашей эры. Египтяне относились к гиксосам крайне враждебно, называя их нечистыми. Он только раб. ставил писец раб которого женят разводят бьют продают иногда убивают и всегда заставляют работать обещая вдобавок что и на том свете он тоже будет рабом адъютант пожал плечами чудак ты хоть и умница сказал он разве ты не видишь каждый из нас какое бы положение он ни занимал низкое или самое низкое должен трудиться Разве тебя огорчает, что ты не фараон и что над твоей могилы не будет пирамиды? Ты об этом не думаешь, потому что понимаешь, что таков уж на свете порядок. Каждый исполняет свои обязанности. Волк пашет землю, осел возит путешественников, и я нашел опахало министр, ты за него помнишь, думаешь, а мужик обрабатывает поле и платит плоды тебе. Что нам для того, что какой-то бык родится аписом и все воздают ему почести, или что какой-то человек родится фараоном либо намархом? «У этого крестьянина украли его десятилетний труд», прошептал Пентуэр. «А твой труд разве не крадет министр?» спросил адъютант. «Кому известно, что это ты правишь государством, а недосточтимый Харихор? Ошибаешься», сказал писец. «Он действительно правит. У него власть, у него воля, а у меня только знания. Притом ни меня, ни тебя не бьют, как того крестьянина. А вот Избили же Эннану, и с Ниби это может случиться. Надо иметь мужество, довольствоваться положением, какое кому предназначено. Тем более, что, как тебе известно, наш дух – бессмертный Ка, а очищаясь, поднимается каждый раз на более высокую ступень, чтобы через тысячи или миллионы лет вместе с душами фараонов и рабов и даже вместе с богами раствориться во всемогущем прародителе жизни, у которого нет имени. Ка, по верованиям древних египтян, Жизненная сила человека или духовное подобие человеческого тела, двойник, который продолжал жить и после смерти человека. Ты говоришь как жрец, ответил с горечью Пентвэр. Скорее я должен был относиться ко всему с таким спокойствием, а у меня напротив болит душа потому, что я чувствую страдания миллионов. Кто же тебе велит мои глаза и сердце? Они точно долина между гор, которая не может молчать, когда слышит крик и откликается эхом. А я скажу тебе, Пентуя, что ты напрасно задумываешься над такими опасными вещами. Нельзя безнаказанно бродить по кручам восточных гор. Того и гляди и сорвешься, или блуждать по западной пустыне, где рыскают голодные львы и вздымается бешеный хамсин. Хамсин — сухой, горячий юго-восточный ветер, дующий в Северной Африке с конца апреля и до начала июня. Между тем доблестный Эннано, лежа в двухколке, где оттряски боль еще усиливалась, желая показать свое мужество, потребовал, чтобы ему дали поесть и напиться. Съев сухую лепешку, натертую чесноком, и выпив из высокого кувшина кисловатого пива, он попросил вазницу, чтобы тот веткой отгонял мух от его израненного тела. А летка, нитчком на мешках и ящиках, скрипучий двухколке. Бедный Инана с унывным голосом затянул песню про тяжелую долю низшего офицера. С чего это ты взял, что лучше быть офицером, чем песцом? Подойди и посмотри на рубцы и ссадины на моем теле, а я расскажу тебе про незавидную жизнь офицера. Я был еще мальчиком, когда меня взяли в казарму. Утром вместо завтрака меня угощали тумаком в живот, так что даже в глазах темнело. В полдень вместо обеда кулаком в переносицу, так что даже лицо распухало. А к вечеру вся голова была в крови и чуть не раскалывалась на части. «Пойдем, я расскажу тебе, как я совершал поход в Сирию. Я шел навьюченный, как костел, ведь еду и питье приходится нести на себе». Шея у меня, как у осла, не сгибалась, спина ныла. Я пил протухшую воду и перед врагом был беспомощен, как птица в селках. Вернулся в Египет, но здесь я подобен дереву, источенному червями. За всякий пустяк меня раскладывают на земле и бьют, почему попало, так что живого места не остается. И вот я болен и должен лежать, меня приходится вести в двуколки, А пока слуга крадет мой плащ и скрывается, поэтому, писец, ты можешь избежать свое мнение о счастье офицера. Так пел доблестный Эннана, и его печальная песня пережила египетское царство. Глава пятая. По мере того, как свито наследника престола. Приближалась к Мемфису, солнце склонялось к западу, и от бесчисленных каналов и далекого моря поднимался ветер, насыщенный прохладной влагой. Дорога снова шла по плодородной местности. На полях и в зарослях люди продолжали работать, хотя пустыня уже зарозовела, а макушки гор пылали огнем. Рамсес остановился и повернул лошадь. И вот тотчас же окружилась свита лошадей, Подъехали высшие военачальники, и мало по малу ровным шагом стали подходить полки. Освеченные пурпурными лучами заходящего солнца наследник казался статуей бога. Солдаты смотрели на него с гордостью и любовью, офицеры с восторгом. Рамсес поднял руку. Все замолкли. Он начал: «Достойные военачальники, храбрые офицеры, послушные воины!» Сегодня Боги даровали мне счастье командовать такими как вы героями, радости у полно моё царственное сердце, но я хочу чтобы вы военачальники, офицеры и воины всегда разделяли со мной мою радость и потому отдаю приказ выдать по одной драхме каждому солдату из тех, что пошли на восток и тех, что вернутся с нами с восточной границы. Кроме того. Еще по одной драхме греческим солдатам, которые сегодня под моим командованием открыли нам выход из ущелья, и по одной драхме солдатам тех полков благополучного Нитогора, которые хотели отрезать нам путь к Тракту. Драхма — древнегреческая серебряная монета. Точно гром прокатился по полкам. Да здравствует наш царевич! Да здравствует наследник фараона! Доживет、да、он вечно! Кричали воины, и громче всех греки. Наследник продолжал: для раздачи нишим офицерам моей армии и армии благородного Недагора я жалую пять талантов, достойнейшему же министру и главным военачальникам десять талантов. Я отказываюсь от своей доли в пользу солдат, сказал Херихор. Да здравствует наследник, да здравствует министр! Кричали офицеры и солдаты. Багровый диск солнца уже коснулся песков западной пустыни, когда Рамсес простился с войсками и, пришпорив коня, поскакал в Мемфис, а достойный херихор под гром восторженных криков сел на силки и тоже приказал обогнать марширующие колонны. Уделившись вперед настолько, что отдельные голоса слились в один общий гул, напоминавший шум водопада. Министр, высовнувшись из носилок, обратился к писцу Пентуэру: "Все помнишь? Всё достойнейшее. Твоя память как гранит, на котором пишут историю, а твоя мудрость как Нил, который всё заливает и обладотворяет", сказал министр. К тому же боги одарили тебя величайшей из всех добродетелей разумным смирением. Писец ничего не ответил. Да и правильнее, чем кто либо другой, можешь оценить ум и поступки наследника престола. Доживет он вечно? Министр помолчал с минуту. Так много говорить было не в его привычках. Итак, скажи мне, Пентуэйр, и запиши. Подобает ли, чтобы наследник престола высказывал перед арми собственную волю? Так может поступать фараон или изменник или легкомысленный юнец, который с одинаковой легкостью совершает славные подвиги и бросает безбожные слова. Солнце зашло, и скоро надвинулась звездная ночь. Над бесчисленными каналами Нижнего Египта стал сгущаться серебристый туман. Легкий ветер относил его к самой пустыне, охлаждая усталых солдат и насыщая растения, издававшиеся. От жажды. А еще, Пентур, подумай и скажи мне, продолжал министр, откуда наследник возьмет двадцать талантов, чтобы выполнить обещание? Так необдуманно данная сегодня армии. Впрочем, откуда бы он не взял деньги, кажется мне, а наверное и тебе. небезопасным, чтобы наследник делал армии подарки в такое время, когда самому фараону нечем выплатить жалованье возвращающимся с Востока полкам Нитогора. Я не спрашиваю твоего мнения, оно мне известно, как и тебе хорошо известны самые сокровенные мои мысли. Прошу тебя только запомнить то, что ты видел, чтобы потом рассказать в коллегии жрецов. А скоро она будет созвана? – спросил Пентер. Пока еще нет повода. Я сначала попытаюсь обуздать разъяренного бочка при содействии родительской руки. Жаль ведь юношу, у него большие способности, энергия южного вихря. Но если вихарь вместо того, чтобы сбить с лица земли врагов Египта, станет прибивать его пшеницу и вырывать с корнем пальмы, министр замолчал. Света его скрылось в темной зеленой аллее, ведущей к Мемфису. В это время Рамсес поддержал дворцу фараона. Дворец стоял на холме за городом, среди парка. Там росли декоративные деревья южные, бальбабы, северные, кедры, сосны и дубы. Благодаря искусству садоводов они жили десятки лет и достигали большой высоты. Терристая аллея вела вверх к воротам высочайшего трехэтажного здания. С каждой стороны ворот возвышалось мощное сооружение вроде башни из песчаника в форме усечённой пирамиды, сорок шагов шириной и высотой в пять этажей. Ночью эти причудливые башни казались огромными шатрами. На каждом этаже у них было по одному квадратному окошку. Крыши были плоские. С вершины одной такой башни дворцовая стража смотрела вниз на землю, с другой дежурный жрец наблюдал звезды. Вправо и влево от этих башен, называемых пилонами, тянулась каменная ограда, вернее ряд длинных одноэтажных строений с узкими окнами и плоской крышей, по которым ходили часовые. По обеим сторонам главных ворот возвышались две статуи, достигавшие уровня второго этажа. У подножия статуй тоже ходили часовые. Когда наследник в сопровождении нескольких ксадиков подъехал к воротам, Часовой, несмотря на темноту, узнал его. Тотчас же выбежал из пилона дворцовый чиновник в белой юбке, темной накидке и в парике, похожем на колпак. Во дворец уже поздно, спросил наследник. Да, ваше высочество, ответил тот. Царь обряжает богов косту. А что он будет делать потом? Он соизволит принять военного министра Херихора? Ну а после? После этого он будет смотреть станции в большом сале, а затем примет ванну и совершит вечерние балитвы. Меня он не ждет к себе? – спросил наследник. Завтра после военного совета. А что делают царицы? Первая царица молится в комнате покойного сына. Ваша же благородная матушка изволит принимать финикийского посла, который привез ей подарки от женщины Тира. Тир – один из крупнейших торговых городов Финикии. Расположены на берегах Средиземного моря, наивысшего расцвета достиг в X веке до нашей эры. Есть и девушки? И есть несколько. На каждой драгоцедности по крайней мере на десять талантов. А кто там бродит с факелами? – спросил царевич, указывая рукой на нижнюю часть парка. Это снимают с дерева брата вашего высочества. Он сидит там с полудня или хочет спускаться? Теперь спустится. За ним пришел шут первой царицы и пообещал, что сведет его в Карчевню, где пьют парасхиты. Парасхиты – древнегреческие бальзамировчики. А про сегодняшние маневры здесь уже что-нибудь слыхали? Военные коллеги говорили, что штаб был отрезан от корпуса. А еще что? Чиновник молчал в нерешительности. Рассказывай, что слышал. Еще говорили, что за это ты приказал отчитать одного офицеру пятьсот палок, а проводника повесить. Какая ложь! – отозвался один из адъютантов наследника. Солдаты тоже говорят, что все это, наверное, враки! – ответил чиновник смелее. Наследник повернул коня и поехал в нижнюю часть парка, где находился малый дворец, в котором он жил. Это был в сущности одноэтажный деревянный павильон. Он имел форму шестигранника. огромных размеров с двумя террасами, верхней и нижней, которые шли вокруг всего здания и держались на деревянных столбах. Внутри горели светильники, и виды было, что стены сделаны из резного дерева, ажурного, как кружево, и защищены от ветра разноцветными тканями. На плоской, обнесенной балюстрадой кровли, было разбито несколько шатров. Наследник вошел в дом, где его радостно, Встретили полуногие прислушники. Одни освещали факелами дорогу, другие падали перед ним в ниц. Здесь он снял запыленную одежду, искупался в каменной ванне и накинул на себя белую тогу, нечто вроде большой простыни, застегнув ее у шея и перевязав у талии штуром. На первом этаже он сел ужинать. Ему подали пшеничную лепешку, горсть фидиков и кружку легкого пива. Затем он поднялся на верхнюю террасу и, увлекшись на ложе, покрытом львиной шкурой, велел прислуги разойтись и прислать к нему наверх Тутбаса, как только тот прибудет. Около полуночи перед павильоном остановились носилки, из которых вышел адъютант наследника Тутбас. Зевая от усталости, он тяжелой походкой поднялся на террасу. Наследник тотчас же вскочил с постели. Это ты? Ну что? спросил он. Ты еще не спишь? удивился Тутбас. О боги, после стольких дней учительной тряски. А я тогда держался, что удастся соснуть хотя бы до восхода солнца. Как там Сарра? Будет здесь завтра или ты у нее в усадьбе? На доме регудила. Только после завтра? Только? Выспался бы ты лучше, Рамсес. Слишком много накопилось у тебя в сердце черной крови. И оттого тебя бросает в жар. А что ее отец? Он человек порядочный и неглупый. Зовут его Гедеон. Когда я рассказал ему, что ты хочешь взять его дочь, он бросился на землю и стал рвать на себе волосы. Я, конечно, выждал, пока окончатся эти излияния отцовского горя. Поел кое-чего, выпил вина, и мы приступили к переговорам. Гидеон, обливаясь слезами, сначала клялся, что предпочел бы видеть свою дочь в могиле, чем чьей-нибудь наложницей. Тогда я сказал ему, что он получит под Мемфисом на берегу Нила имение, которое приносит два таланта годового дохода и свободно от налогов. Он вознегодовал. Я пообещал ему еще один талант ежегодно золотом и серебром. Он вздохнул и заметил, что его дочь три года училась в Пибаилосе. Я набавил еще таланта. Но Гедон все тем же безутешным доном стал утверждать, что теряет очень хорошую должность управляющего у господина Сезафриса. Я объяснил, что ему нет зачем бросать эту должность, и прибавил еще десять дойных коров с своего скотного двора. Лицо его несколько прояснилось. Он признался мне под глубочайшим секретом, что на его сару обратил уже внимание один очень важный господин Эдикто Хайерс, который носит опахала над Мемфисским намарком. Я пообещал ему еще бычка, небольшую золотую цепь и ценный запястье. Таким образом, за Сару придется отдать усадьбу два таланта наличными ежегодно, десять коров, бычка, цепь и золотое запястье. Это ее отцу, по членному гедеону. А ей самой что ты пожелаешь? Ну а как вела себя Сарра? спросил наследник. Пока мы договаривались, она гуляла по саду. А когда закончили переговоры и спресснули их хорошим еврейским вином, знаешь, что она сказала отцу? Что если бы он не отдал ее тебе, она бросилась бы со скалы. А теперь ты можешь спать спокойно, закончил тутвоз. — Сомневаюсь, — ответил наследник. Он стоял, опершись на балюстраду, и глядел в пустынную часть парка. Знаешь, мы по дороге натолкнулись на труп повесившегося крестьянина. — Ой, это похуже Скоровеев. — поморчился Тутмос. Бедняга покончил с собою с горя. Солдаты засыпали канал, который он десять лет рыл в пустыне. Во всяком случае, он уже крепко спит. — Пора, пожалуй, и нам. Бессовестно поступили с этим человеком, — продолжал наследник. — Надо найти его детей, выкупить их и дать им участок земли в аренду. Но это надо сделать под большим секретом, — заметил Тутмос. Иначе все крестьяне начнут вешаться, и нам, их хозяевам, ни один финикийец не поверит в долг и медного дебена. Борозд шутки. Если б ты видел лицо этого крестьянина, ты тоже не застукал бы. А вдруг внизу из чащи парка послышался голос, не очень громкий, но отчетливый. Да, благословит тебя, Амсес, единый и всемогущий Бог, которому нет имени на языке человека ни из вояней священных храмов. Изумленные юноши переглянулись через перила. «Кто ты?» — громко спросил наследник. «Я — угнетенный египетский народ», — медленно и спокойно произнес голос. Потом все стихло. Ни малейшее движение, ни малейший шорох ветвей не выдали присутствия поблизости человека. По приказу наследника выбежали прислужники с факелами, спустили собаки и обыскали все кусты. Но никого не нашли. Кто бы этому мог быть? – спросил Тутмосов с волнованный наследник. Может быть дух того крестьянина? Дух? – повторил адъютант. Я никогда не слышал, чтобы духи говорили, хотя не раз стоял на карауле у храмов и грабить. Я скорее готов предположить, что Стаби говорил кто-нибудь из твоих друзей. Зачем же ему было скрываться? А не все ли тебе равно? – ответил Тутмос. У каждого из даст десятки, если не сотни десеребрых врагов. Будьте благодарен богам, что у тебя нашелся хоть один незримый друг. — Я сегодня не засну, — прошептал взволнованный царевич. — Брось! Без того, чтобы бегать по террасе, послушайте меня и ложись. Знаешь, сон — божество важное. Ему не подобает гоняться за теми, кто скачет, как олень. Сон любит удобство, и когда ты ляжешь на мягкой ложи, Он сядет рядом с тобой и укроет тебя своим широким плачом, который заслоняет людям не только глаза, но и память. Говоря это, Тутбас подбел Рамсеса к дивану, принес ему под голову подставку из слоновой кости в виде полумесяца и уложил его спать. Затем он спустил полотняную завесу шатра, сам расположился рядом на полу и через несколько минут оба застули. Глава шестая. Мавритский дворец Варовона входили через ворота между двумя пятиэтажными башнями или пилонами. Наружные стены этих строений из серого песчаника снизу до самого верху были покрыты барельефами. На воротами на щите был изображен герб или символ государства — кролатый шар, из которого выглядывали две змеи. Ниже восседал ордайн богов. которым фараоны приносили жертвенные дары. На боковых колоннах в пять ярусов были высечены фигуры богов, а под ними – иероглифические надписи. На стенах каждого пилона главное место занимал барельеф с изображением Рамсеса Великого. В одной руке у него была секира, а другой он держал за волосы людей, связанных пучок, словно петрушка. Над царем стояли или сидели в два яруса боги. Еще выше расположен был ряд фигур с жертвенными дарами, а у самой вершины пилонов изображения крылатых змей перемешались с изображениями скоробеев. Эти пятиэтажные пилоны со своими суживающимися кверху стенами, соединяющие их трехэтажные ворота, Барельефы, в которых строгая симметрия сочеталась с мрачной фантазией, а благочестие жестокостью производили угнетающее впечатление. Казалось, войти во дворец трудно, выйти невозможно, а жить в нем тяжело. Ворота, перед которыми толпились солдаты и дворцовая челюсть, вели во двор, окруженный галереями на столбах. Двор представлял собой красивый садик, где выращивались в кадках карликовые алоэ и карликовые пальмы, апельсиновые деревья и кедры. Все это было выстроено шпалерами и подобрано по росту. Восреди двора бил фонтан. Дорожки были усыпаны цветным песком. Тут, под сводами галерей, сидели или медленно рассказывали высшие сыновники государства, негромко переговариваясь между собой. Садовая Со высокая дверь вела в зал. свод которого поддерживался двенадцатью колоннами в три этажа высотою. Зал был большой, но от массивных колонн казался тесным. Отсвечался он небольшими окошками в стенах и широким прямоугольным отверстием в потолке. В зале царили прохлада и полумрак, позволявший, однако, разглядеть желтые стены и колонны, покрытые многоярусной росписью. Вверху листья и цветы, ниже Боги. Еще ниже – люди, несущие их и свояне или приносящие жертвенные дары, и всюду между рисунками ряды иероглифов. Все это было раскрашено яркими и даже резкими красками – зеленый, красный и синий. В этом зале с узорчатым мозаичным полом стояли в глубоком молчании жрецы, в белых одеждах, босые, а также высшие государственные сановники – Военный министр Харихор и полководец Идагор и Патрокл вызваны к фараону. Его Светлость Рамсес двенадцатый, как обычно, перед советом совершал своей молелью жертвы приношения богам. Это продолжалось довольно долго. Поминутно из отдаленных покоях появлялся какой-нибудь жрец или чиновник, сообщая последние сведения о ходе богослужения, сломал печать на дверях. Малеленький совершает томовение Бога, облачает его, закрыл дверь. Лица присутствующих выражали беспокойство и подавленность. Только Херихор сохранял холоднокровие, тогда как Патрокл не скрывал нетерпения, а Нитагор время от времени нарушал торжественную тишину мощными раскатами своего голоса. При каждом таком неприлично громком возгласе старого вояки придворные шарахали, словно испуганные овцы, и переглядывались между собой, как будто желая сказать «Неотесанный мужлан всю жизнь воюет с варварами, что с него спросишь?» В отдаленных покоях послышался звон колокольчика и бряцание оружия. В зал вошли двумя рядами телохранители в золотых шлемах и нагрудниках. с обнаженными мечами, затем два ряда жрецов и, наконец, показались досилки с фараоном, который восседал на троне, окруженные облаками дыма и скадельниц. Властелин Египта Рамсес двенадцатый был человек лет шестидесяти, с увядшим лицом. На нем был белый плащ, голову его украшал красно-белый колпак с золотой звездой. В руке фараон держал длинный жезл. При появлении процессии все пали ниц, один только потрогал, как истый варвар ограничился низким поклоном. А недокор опустился на одно колено, но тотчас же встал. Носилки фараона остановились перед возвышением, на котором под балдахином стоял трон из черного дерева. Фараон медленно сошел с носилок, окинул взором присутствующих и, воссев на трон, устремил глаза на орнамент. изображавший розовый шар с голубыми крыльями и зелеными змеями. На право от фараона стоял верховный писец, налево, судя с жезлом, оба в огромных париках. По знаку верховного судии все или сели на пол, или опустились на колени. Верховный писец обратился к фараону: «Господин наш и могучий повелитель, твой слуга Нитогор». Великий страж восточные границы прибыл, чтобы воздать тебе почести и привез дарь от покоренных народов: малахитовую фазу, наполненную золотом, триста быков, стог коней и благовонное дерево. Тянь Шен, скудная эта дарь, господин мой, проговорил Нитогор. Настоящие сокровища мы нашли бы на берегах Иврата. где гордым, но слабым царям очень не мешало бы напомнить времена Рамсеса Великого. — Ответь моему слуге Дитагору, — обратился фараон к песцу, — что слова его будут приняты во внимание. А теперь спроси, что он думает о воинских способностях моего сына и наследника, с которым он вчера имел честь сразиться под боелосом. Нашу властелин, повелитель девяти народов, вопрошает тебя, Недагор, начал был верховный писец. Но к величайшему смущению придворных старый полководец скромно перебил его: Я и сам слышу, что говорит господин мой. Вот с нами же его, когда он обращается ко мне, мог бы быть лишь наследник престола, а не ты, верховный писец. Писец с изумлением посмотрел на сильчика, но фараон ответил: Правду.、Ну, Говорит верный слуга Нитагор. Военный министр склонил голову, как бы в знак согласия. Верховный судья возместил жрецам, чиновникам и гвардии, что они могут пройти в сад, и сам, вместе с песцом, поклонившись трону, первый покинул зал. В зале остались только фараон, Харихор и оба полководца. — Прихлади ухо твое, повелитель, и выслушай мои жалобы. Начал Нитогор. Сегодня утром прислуживающий шарец, пришедший по твоему повелению умостить мне волосы, сказал, чтобы я, входя к тебе, снимал сандалии. Между тем всем известно не только в верхнем и нижнем Египте, но и у хетов, а также в Ливии и Никии и в стране Пунт, что двадцать лет назад ты пожелал мне право являться пред тобой в сандалиях. Пунт. Страна, расположенная в Восточной Африке, на берегу Красного моря. Район современной Сомали. Египтяне вели оживленную торговлю с пунтом и вывозили оттуда благовония, черное дерево, слоновую кость, шкуры экзотических животных. — Правда твоя? — сказал фараон. — Я вижу, что при дворе завелись непорядки. «Пригажи только, о царь, и мои ветераны наведут порядок», – подхватил Нитогор. По знаку военного министра явилось несколько слуг. Один принес сандалии и надел их на ноги Нитогор. Другие расставили против трона три драгоценных табурета для министра и полководцев. Когда трое вельмож сели, фараон спросил. «Скажи мне, Нитогор». Думаешь ли ты, что сын мой способен быть полководцем? Только говори правду. Клянусь Амоном Фиванским и славой моих предков, жилых которых текла царская кровь, что Рамсес твой наследник станет великим полководцем, если будет на то воля богов? Ответил Нитогор. Я чую лучше, почти отрок. Он с большим искусством стянул свои полки. Снарядил их и облегчил им поход Но больше всего радует меня, что он не потерял голову, когда я отрезал ему путь А повел войска в атаку Да, он будет полководцем и победит ассирийцев, которых надо разбить сейчас Чтобы наши внуки не застали их на берегах Нила А ты что скажешь, Эрихор? — спросил фараон Что касается ассирийцев, то я думаю, достойнейший Нитагор прежде времени беспокоиться о них. Мы еще не оправились от прошлых войн и должны окрепнуть, прежде чем начать новую войну, ответил министр. Что же до наследника престола, то Нитагор справедливо говорит, что у юноши есть качество полководца. Он осторожен, как лиса, и бесстрашен, как лев. Но несмотря на это Он вчера совершил много ошибок. — Кто из нас их не делал? — вставил молчавший до сих пор Патрокол. — Наследник, — продолжал министр, — умело вел главный корпус, но не позаботился о штабе, отчего мы двигались так медленно и в таком беспорядке, что Нитогор мог отрезать нам путь. — Может быть, Рамсес рассчитывал на вас, ваше высокопредсвященство? — заметил Нитогор. В делах управления и на войне ни на кого не следует рассчитывать. Можно споткнуться о самый крошечный некаким незаметчены камешек, ответил министр. Если бы вы, вашего высокопреосвящества, заметил потрокул, не приказали колонии свернуть стракта из-за каких-то скоробеев, вы достойнейший чужеземец и иноверец, ответил коррихор. — И потому так говорите. Мы же, египтяне, понимаем, что если народ и солдаты перестанут чтить кскоробеев, то сыновья их перестанут бояться урея. Из неуважения к богам родится бунт против фараона. — А для чего тогда секиры? — перебил Нитогор. — Кто хочет сохранить голову на плечах, должен слушаться верховного вождя. — Каково же твое окончательное мнение относительно наследника? спросил фараон Фарихора. Живой образ солнца, солнца богов, ответил министр. Прикажи умостить Арамсеса, дай ему большую цепь и десять талантов, но командиром корпуса Ментфи не назначай. Царевич еще слишком молод для этого звания, слишком горяч неопытен. Можда ли его сравнивать с Патроклом, который в двадцати сражениях разбил на голову эфиопов и ливицев, или поставить рядом с Недагором? Одно имя которого после двадцати лет постоянных побед заставляет бледнеть наших врагов на востоке и на севере. Рон опустил голову на руки и подумав сказал: "Идите с миром и моей милостью. Я поступлю, как повелевает мудрость и справедливость". Зановники склонились в глубоком поклоне, Арамсес двенадцатый и дожидаясь свиты, прошел в дальний покой. Когда два военачальника оказались одни во дворцовых сенях, Недагор сказал потроклу: "Я вижу, жрецы распоряжаются здесь точно у себя дома. Но их голова этот харихор разбил нас пух и браг, прежде чем мы успели рот раскрыть. И не даст он корпуса наследнику." Меня он так расхвалил, что я даже не решился ответить. Оправдывался Патроколов. Надо сказать, он не лишен дальновидности, хотя и не все говорит. Он знает, что при наследнике в корпус пролезут всякие борчуки из тех, что берут с собой в поход певичек и захватят все высшие должности. Старые офицеры станут бездельничать с досадой, что их обходят чинами, а молодым щеголем «Некогда будет заниматься делом за весельем, и корпус развалится, не успев даже встретиться с врагом». «Ох, Херихор, мудрец! Только бы еще мудрость не обошлась нам дороже, чем неопытность молодого наследника», — шепнул ему Грек. Через анфиладу покоев со множеством колонн и стенной росписью, где у каждой двери низко склонились перед ним жрецы и дворцовые чиновники, Пароун прошел к себе в кабинет. Это был двухэтажный зал со стенами из алебастра, на которых солидным и яркими красками были изображены наиболее значительные события царствования Рамсеса XII: принесение дани населением Месопотамии, прием посольства царя Бухтенского, триумфальное шествие бога Ханцуп по стране Бухтен. В этом зале находилась малахитовая статуя бога Горы. с птичьей головой, изукрашенная золотом и драгоценными каменями. Перед ней алтарь в виде усеченной пирамиды, царское оружие, роскошно отделанные кресла и скамьи, а также столики, уставленные безделушками. Гор – древнейший бог солнца. Впоследствии он считался сыном бога, загробного царства Осириса и богини плодородия Исиды. Гор изображался в виде сокола или человека с головой сокола. Он почитался так же, как покровитель фараона. При появлении фараона жрец воскрутил благовония. Один из придворных доложил о приходе наследника, который вскоре вошел и низко поклонился отцу. На выразительном лице царевича заметно было лихорадочное волнение. Я рад, мой сын. Заговорил фараон, что ты вернулся здоровым из трудного похода, доживешь ты вечно и до、да、наполнит славы твоих деяний оба мира, ответил царевич. Только что, продолжал фараон, мои военные советники рассказали мне о твоем усердии и находчивости. Лицо наследника вздрагивало и менялось, он то бледнел, то краснел. Он не сводил своих больших глаз соца и слушал. Твои подвиги не останутся без награды. Ты получишь десять талантов, большую цепь и два греческих полка, с которыми будешь проводить учения. Царевич отстал бинел. Однако минуту спустя спросил подавленным голосом: а корпусменфи? «Через год мы повторим маневры, и если ты не сделаешь ни одной ошибки в командовании армии, то получишь корпус». «Я знаю, это дело рук Херрихора!» воскликнул наследник, едва не сдерживая негодование. Он оглянулся кругом и прибавил «Никогда я не могу побыть с тобой один, отец! Всегда между нами чужие!» Фараон чуть-чуть повел бровями. Его свита... исчезла подобно теням. Что ты хочешь мне сказать? Только одно, отец, Ерихор мой враг. Он нажаловался тебе и навлек на меня такой позор. Не смотря на смиренную позу, царевич кусал губы и сжимал кулаки. Ерихор мой верный слуга и твой друг. Благодаря его заступничеству ты стал наследником престола. Это я не доверяю корпусу молодому полководцу, который позволил отрезать себя от армии. Я с ней соединился, ответил подавленными словами отца наследник. Это Хирекор приказал обойти двух жуков. Так ты хочешь, чтобы жрец пренебрег религией? Отец, шептал Рамсес дрожащим голосом. Чтобы не помешать движению жуков, уничтожен строящийся канал и убить человека. Этот человек сам наложил на себя руки. По вине хирехора. В полках, которые ты с таким искусством собрал под Пибоилосом, тридцать человек умерло, не выдержав трудностей похода, и несколько сот заболело. Заревич опустил голову. Рамсес. — продолжал фармон. — Твоими уставами говорит не государственный муж, заботящийся о сохранении каналов и жизни работников, а разгневанный человек. А гнев не уживается со справедливостью, как ястреб с голубем. — Отец! — вспыхнул наследник. — Если во мне говорит гнев, то это потому, что я вижу недоброжелательство ко мне хирихора и жрецов. ты сам внук верховного жреца, жрецы учили тебя, ты познал больше их тайн, чем кто-либо другой из царевичей. Я познал их ненасытную гордыню и жажду власти, они знают, что я смирю их, и потому уже сейчас стали моими врагами. Херихор не хочет дать тебе даже корпуса, он предпочитает один руководить всей армией. Произнося эти неосторожные слова, наследник сам испугался. Но повелитель поднял на него ясный взгляд и ответил спокойно. Армией и государством управляю я. От меня исходят все приказы и решения. В этом мире я олицетворяю с собой весы Осириса и сам взвешиваю дела моих слуг. Наследника, министра или народа, «Недальновиден тот, кто читает, будто мне неизвестны все гиревесов. Однако, если бы ты, отец, собственными глазами наблюдал ход маневров, быть, может, я увидел бы полководца», — перебил его фараон, который в решительный момент бегал в зарослях за иудейской девушкой. «Но я о таких глупостях не хочу знать». Царевич припал к ногам отца. «Это Тутвус рассказал тебе?» Тут был такой же мальчишка, как и ты. Он уже делает долги в качестве будущего начальника штаба корпуса Мэндви и думает, что фараон не узнает о его проделках в пустыне.